Отец Нины, полковник Максимов, был монархист-белогвардеец, приехавший в Квинсленд через Китай в 1920-е годы. Жил в отдельном домике на краю сада Кристсонов в Олтеме, и помню, я побаивалась и его самого, и его собаки. Сноска. ЛТМ, пригород Мельбурна позднее, уже став историком-русистом, я не очень-то задумывалась о русских эмигрантах. Меня куда больше интересовали те русские, что остались жить в Советском Союзе. С начала 1960-х до конца 1980-х моими близкими друзьями из русских были советские граждане, москвичи, питавшие некоторую неприязнь к эмигрантам, что первой, что второй волны. А в 1989 году, когда я встретила Михаила Даноса, моего будущего мужа, мне пришлось посмотреть на всё это под иным углом. Миша родился в Риге. Его отцом был венгер иммигрант, а матерью латышка. А общими языками его родителей был русский, немецкий и, поскольку оба пели в опере, итальянский. После принудительного и короткосрочного в 1940-1941 годах обретения советского гражданства Миша оказался в зоне немецкой оккупации, и над ним нависла угроза призыва в войска СС. Но он избежал этой участи, сделав весьма неожиданный ход. Уехал в Германию и стал студентом, будущим инженером в Дрездене где потом едва не погиб во время бомбёжки города союзной авиации. Затем он стал считаться перемещённым лицом. Как латвиец, он попадал в категорию советских граждан, которых СССР требовал вернуть на родину. Но поскольку западные союзники не собирались его никому передавать, это его не особенно тревожило. И в таковом качестве при британцах закончил обучение в Ганновере. А потом при американцах защитил диссертацию по физике в Гейдельберге, после чего в рамках программы Айро переселился в США. Если вместо США он выбрал бы тогда Австралию, то стал бы одним из тех самых послевоенных мигрантов, на которых так подозрительно поглядывали члены моего левацкого клана. Эта мысль служила мне полезным предупреждением, пока я писала эту книгу, рассказывающую о людях, которые стремились пережить эту войну, как только умели. Источники. Историки, исследующие миграцию, вынуждены обращаться во множество архивов. Я начала с международных организаций, занимавшихся делами беженцев администрации помощи и восстановления Объединённых Наций United Nations Relief and Rehabilitation Administration UNRRA с её архивом в Нью-Йорке и международной организацией по делам беженцев ИРО в Париже потому что приступая к работе над этой книгой я всё ещё жила в США Для этих международных бюрократических аппаратов перемещенные лица были коллективными объектами заботы и содержания, а отдельным людям они уделяли внимание лишь тогда, когда те по каким-либо причинам создавали сложности. Затем настал черед Национального архива Австралии, особенно его фондов, посвященных иммиграции, где хранятся и списки пассажиров, и картотеки разведслужб. Государственный архив Российской Федерации, ГАРФ, в Москве неожиданно подарил мне волнующее открытие. Ряд донесений от внедрённого агента советской разведки в Австралии, чья миссия состояла в том, чтобы уговаривать бывших советских граждан, переселившихся туда благодаря ИРО, вернуться на родину к материалам другого российского архива, Бюро по делам российских эмигрантов в Манжурской империи, БРЭМ, находящегося в Хабаровске, а именно к личным делам русских, живших в Манчжоу-го при японской оккупации, удалось получить доступ благодаря посредничеству Екатерины Хит А в архиве Шанхайской муниципальной полиции, куда имеется доступ онлайн, обнаружились донесения о русской общине в Шанхае и о деятельности русской фашистской партии в 1940-е годы. Завершали мой список британский национальный архив и международная служба розыска International Tracking Service, ITS в бат арользене а также небольшие частные ведомственные архивы Великобритании, Германии и США. Австралийская пресса той поры, когда приход кораблей из Европы и Азии все еще был в новинку, оказалась весьма ценным источником, ведь многие газеты спешили отправить своих корреспондентов прямо в порт, чтобы взять интервью у заинтересовавших их пассажиров. Все эти материалы доступны теперь онлайн благодаря чудесному ресурсу Truth, Красе и зависти других стран. Чрезвычайно полезной оказалась и главная русскоязычная газета Австралии Единение. Еженедельно выходившая в Мельбурне с 1951 года. Хотя из-за связи с конспиративной международной антисоветской организацией НТС и из-за твердой антикоммунистической позиции, она безусловно позволяет получить довольно одностороннее представление о жизни русской общины в Австралии. Ведомственные архивы очень полезны тем, что помогают понять, как формировалась политика и велись внутренние дискуссии между чиновниками, но разобраться в сути отдельных случаев они уже не позволяют. Для UNRRA и ИРО отдельные люди оказывались трудными случаями в материалах АСИО, БРЕМА и ГАРФ они объявляются объектами наблюдения, регистрации и убеждения. А в списках пассажиров, прибывавших в австралийские порты из Европы и Азии в послевоенные годы, мигранты предстают количественно измеримыми единицами, наделёнными именами, возрастом, полом, национальностью, гражданством, вероисповеданием, семейным положением и профессией. Сноска. ASIO Australian Security Intelligence Organization. Австралийская служба безопасности и разведки. Но прежде чем взяться за работу над этой книгой, я написала книгу об одном единственном перемещенном лице, хорошо мне знакомом, моём муже Мише. И потому я уже знала, насколько сложной и неоднозначной может оказаться судьба отдельного человека и совершенные им выборы. Я досадовала на то, что русские перемещенные лица, если только у них не было ярко выраженных политических взглядов или они не попадали в какую-нибудь беду, оставались для меня как бы в тумане. Мне трудно было представить их как живых людей. Здесь очень помогали устные рассказы, опубликованные мемуары и семейные истории особенно в случае китайских русских, которые рассказывали о своем прошлом откровение, чем ДП из Европы, Причем не только в беседах с интервьюерами, но и со своими же родными. А богатый частный архив, которому меня любезно допустили Николаюки, позволил мне подробно ознакомиться с европейским маршрутом одной семьи, закончившимся в Мельбурне. Важными проводниками по миру русской общины стали для меня мои коллеги и друзья, Мара Мустафина и Елена Говор, изнутри знавшие жизни той общины так, как мне не снилось. Но лишь когда я взялась читать русскоязычный журнал Австралиада, Русская летопись, выходивший ежеквартально с 1994 г по 2014 год и прочла все до одного его выпуски, только тогда у меня появилось ощущение, что я наконец раскусила русских и научилась видеть их такими, какими они видят себя сами. Разумеется, решение смотреть на человека его собственными глазами чревато своими подвохами. Многие публиковавшиеся в Австралиаде автобиографические и основанные на интервью биографические очерки показывали их авторов или героев ровно такими, какими те желали предстать перед публикой, и проверить правдивость их рассказов невозможно. Костя Кредколлеги, главным редактором журнала долгое время была Наталья Мельникова. Составили русские, приехавшие в Сидней из Харбина в 1957 году, и затем начавшие вместе работать в русскоязычной школе имени Святого Николая на юге Сиднея. Затем к ним примкнули летописцы общины татариновы, муж и жена, приехавшие из Шанхая в 1949 и 1951 году, соответственно. И несколько представителей послевоенной волны иммигрантов из Европы, в том числе, предводитель патриотической православной организации Витись Анатолий Закрочемский и член НТС, являвшийся также редактором Единения Юрий Амосов. Все европейцы принадлежали к первой волне русских эмигрантов, бывших советских граждан из контингента перемещенных лиц среди них не было. Иными словами, журнал был ориентирован на харбинскую группу православного антикоммунистического крыла сиднейской русской общины, центром которой являлся Стратфилд, западный пригород Сиднея. На страницах Австралиады оставалась практически невидимой намного более малочисленная группа русских с левыми взглядами, имевшаяся внутри Сиднейской послевоенной диаспоры иммигрантов. Она вращалась вокруг русского общественного клуба, в итоге обосновавшегося в Литкомбе, другом западном пригороде Сиднея. Среди многочисленных автобиографических и биографических очерков в Австралиаде перемещенные лица советского происхождения или, по крайней мере, те люди, кто признавался в таковом происхождении, были представлены скудно, а русские евреи вообще не рассматривались редакцией журнала как часть русской диаспоры. Иными словами, мои биографические источники грешат явной необъективностью коллективного характера, а также множеством индивидуальных погрешностей. Чем ярче и убедительнее отдельно взятая история, тем больше вероятности, что историк, поверивший рассказчику, воспроизведет его предвзятые мнения и ложные допущения. Кроме того, возникала опасность, что целые куски чужого опыта и чужой жизни, которые мои источники просто оставляли за скобками, окажутся преданы забвению. Я пыталась исправлять эти перекосы, но иногда, ввиду отсутствия хоть каких-то источников, которые могли бы рассказать о недостаточно представленной группе или каком-то неясном эпизоде, сделать это практически невозможно.